Вам Разве можно говорить при матери о болезни Эдмунда? Неужели ты этого не понимаешь, Джейми? Я не уверен, что ей надо помогать обманывать себя. Ты-то понимаешь, что все ее разговоры про простуде – это самообман. Она прекрасно знает, что с ним. Скажи мне только честно, доктор Харди считает, что у Эдмунда чихотка? Он сказал, что это не исключено. Бедный малыш, бедный малыш. А ведь этого могло не случиться. Отправь-то к хорошему доктору. Чем тебя Харди не устраивает? Всем он меня не устраивает. Старый дешевый жулик и шарлатан. Тебя послужат все люди жулики. Харди берет гроши за визит. Вот почему ты считаешь его прекрасным врачом. Хватит, если ты думаешь, что я в состоянии нанимать медицинские светила. Состояние. Ты один из самых крупных землевладельцев в округе. Это не значит, что я богат. Вся моя земля заложена и перезаложена. Да, если бы речь шла не об Бэдмонде, а о покупке паршивого клачка земли, у тебя сразу бы нашлись какие угодно деньги. Берёшь? Ладно, хватит об этом. Горбатого могила исправят. Тебя что исправит? Как ты смеешь мне указывать на то, куда я должен тратить деньги? Ты никогда не знал цену доллару и за всю свою жизнь не отложил ни одного цента. Все, что ты зарабатываешь каждую неделю, что? ты тратишь на шлюх и на виски. Что? Все, что я зарабатываю? Тебе платят больше, чем ты стоишь. Если бы не мое имя, ни один антрепренер не взял бы тебя в труппу. У тебя дурная репутация. Я не хотел быть актером. Это ты заставил меня пойти на сцену. Да потому что ты палец о палец не ударил для того, чтобы найти себе хоть какое-нибудь занятие. Я выбросил кучу денег на твое образование, а ты только и делал, что с треском вылетал из каждого колледжа, куда бы ни поступал. Ради бога, не вытаскивай на свет, боже, эту старую историю. каждое лето ты возвращался сюда, чтобы сидеть на моей шее. Старая история. Я зарабатываю свой кусок хлеба, копаясь с твоей паршивой земли. Тебе не нужно тратиться на садовника. Да тебя и этого не заставишь делать. Я бы не сердился, если бы видел с твоей стороны хоть какой-нибудь знак внимания. Знак благодарности. Но вся твоя благодарность заключается в том, что ты делаешь из меня скупердяя, издеваешься над моей профессией и над всем на свете, кроме себя. Шиваешься, папа, шиваешься. Ладно, пусть я сыник, негодяй. Только давай кончим этот разговор. Если бы у тебя была цель в жизни, а не глупости в голове, ты бы мог стать отличным актером. У тебя талант. Все-таки ты мой сын. Слушай, ради бога. Давай переменим тему. Она мне глубоко безразлична. Кстати, и тебе тоже. Скажи, когда Харди обещал позвонить по поводу Эдмунда? Днем. Ты пойми, Джейми, Харди лечит Эдмунда с рождения. Он знает все его болезни. Дело не в моей скупости. Да и кто из самых лучших врачей мог бы помочь Эдмунду, после того, как он своими руками погубил свое здоровье, ведя беспутную жизнь с того самого дня, как его выгнали из колледжа? С юных лет все подражал тебе, строил из себя бродвейского гуляту. А здоровья, чтобы вынести твой образ жизни, не было. Ты в меня, а он в мать. Комок нервов. Я его предупреждал, но ведь он и внимания не обратил на мои слова. Теперь поздно, слишком поздно. Что? Поздно? А ты что имеешь в виду? Не строя себя дурака. То, что я имею в виду, слишком очевидно. Здоровье его подорвано, и он может остаться инвалидом на всю жизнь. Постой, постой, отец. Я что-то ничего не могу понять. Ирландские крестьяне убеждены, что чехотка – это верная смерть. Я допускаю, допускаю. Когда люди живут на болоте и нищете. Но здесь, при современных методах лечения… Меньше и... всего тебе следует говорить о болезни Эдмунда. Почему? Ты, как никто другой, виноват в его болезни. Это ложь. Увы, правда. Хорошенький пример ты подавал ему. Ты задурил ему голову своим цинизмом. Он был юный и чистый. И не мог понять, что твой мозг отравлен собственными неудачами. Единственное, что я позволял, то то, что был с ним откровенен. Я хотел, чтобы он учился на моих ошибках. И это нечестно, швырять меня подобные обвинения. Ты знаешь, что для меня значит Эдмунд. Ради него я готов на все. Я не говорю, что ты умышленно приносил ему вред. Ты хотел... Как лучше, сынок. Что, из-за меня он стал матросом и колесил по всему белому свету? Из-за меня, да? Ты думаешь, я обрадовался, когда узнал, что он в Южной Америке околачивался в грязных кабаках и глушил эту местную траву. Я предпочитаю Бродвей, номер с ванной и бары, где продают настоящий виски. Вот это тебя и погубило. Но что бы Эдмунд ни делал, у него хватило мужества уехать, а не бегать ко мне за помощью каждую минуту. Ну и чего он добился? Чего добился? У него неплохие дела в газете. Я надеюсь, что он нашел себе работу по душе. Жалкая городская газетенка. Кстати, мне говорили, что он довольно слабенький репортер. Если бы не твое имя... Да-да-да, не улыбайся, папочка, не улыбайся. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, это ложные слухи. В газете им довольны, но не как репортером, когда он пишет поэмы и пародии. Но, к сожалению, на этом далеко не уедешь. Хотя начал он хорошо, начал хорошо, я согласен. Он начал. А ты... Ставь ты меня в покое! И заболел он в самое неподходящее время. И для себя, и для мамы. Ей нужен полный покой. Она хорошо себя чувствовала последнее время... С тех пор, как вернулась домой. Для меня это было большим счастьем. Дом опять стал домом. Да что я тебе говорю, ты сам все прекрасно понимаешь. Теперь опять живет в постоянном страхе. Я пошел бы на все, чтобы скрыть от нее правду. Но как это сделать, если Эдмунда придется отправить в санаторий? От чехотки умер ее отец. Она его обожала и никогда не забывает. Ее ждет тяжелый удар... Я только надеюсь, что у нее хватит силы воли, и она выдержит. Но мы обязаны ей помочь, Джейми. Да, конечно, отец, конечно. Ты прав. Утром мама как будто выглядела хорошо. Почему ты сказал «как будто»? Да не придирайся ты к словам. Сегодня ночью, ты ведь знаешь, я не могу забыть прошлого, я не могу не быть подозрительным, так же, как и ты. И в этом весь ужас. Она прекрасно понимает, что мы следим за каждым ее шагом. Ну и что же произошло? Да тебе ничего особенного. Одно мое дурацкое воображение. Было около трех утра. Я проснулся, слышу, она ходит по гостиной. Потом подошла к спальне Эдмунда, остановилась и прислушалась. Я сделал вид, что сплю. Она говорила, что ее разбудила сирена. С того дня, как заболел Эдмунд, она каждую ночь встает, подходит к его спальне, прислушивается, как он спит. Да-да, она постояла около него. А потом вернулась обратно в гостиную, где никого нет. И оставалась здесь до утра. Я испугался, отец. Испугался. Я помню, как она начинала уединяться по ночам. Это был признак. Только не теперь. Это было бы ужасно. Не понимаю, как ты можешь жить. Во всем видят только дурное. Всех подозревать бог знает в чем. Опять он за свое. Я же тебе сказал, что это одно моё дурацкое воображение. Если мне лезут в голову эти мысли, я сам не рад этому, поверь. Да-да, ты прав, сынок. Какое-то наваждение, какой-то злой рок. Страшно подумать, если боязнь за Эдмунда снова толкнет ее. Первый раз это началось во время той давней болезни, после рождения Эдмунда. Она в этом не виновата. Я ее не виню. А кого ты винишь? Кого? Эдмунда, Да. за то, что он появился на свет. Тихо, дурак, некого винить. Кроме прохвоста врача, который знал единственный способ снимать боли, это колоть морфий. И тогда поскупился вызвать еще врача. Опять я виноват? Я виноват, да, Ты да. это хочешь сказать? что? мама. Отец, если нам надо починить изгородь, давай займемся делом. Да-да, ты прав, сынок. Прекрасное утро, слякоти нет. Туман рассеялся. Грех в такой день сидеть дома. Джейми, uh -huh. что я слышу? Ты хочешь помочь отцу что с тобой? Ах, у тебя, наверное, кончились карманные деньги. <сёк> да, я к концу недели решил заработать доллар и отправиться в загу. А о чем вы спорили? Да все о том же. Ну, я слышал, вы что-то говорили о докторе. Я все пытался втолковать отцу, что Харди не самый лучший врач на свете. А, да, не идеал. Ну... Что же вы стоите? Вы же хотели идти поработать? Надо торопиться, пока солнце, а то спустится туман. Пойдем, Джейми. Мама права, что нас гонит. О, <свык> <свык> <свык> Эдмонд. А я как раз хотела к тебе подняться. А я ждал, когда они уйдут, не хотел вмешиваться в их споры. Что-то я совсем паршиво себя чувствую. А ты как маленький, тебе нравится нас волновать? Извини, я говорю глупости, я знаю, что у тебя ужасное самочувствие. Ну, правильно, ну, ну потому что ты ничего не ешь, не бываешь на воздухе, ты похудел, иди сюда, иди, я тебя сейчас Устрою уютно, хорошо. Иди, иди садись. Спасибо, мама. Ты ведь для меня все еще маленький. Не беспокойся обо мне. Мама, береги себя, это важнее. Я не понимаю, о чем ты? Я себя прекрасно чувствую, посмотри, как я поправилась. Мама, перестань, кому это надо? О чем ты, мама? Пойми, я хочу помочь тебе, плохо, если ты все забудешь. Я понимаю, ты хочешь мне помочь, только не понимаю, почему ты вдруг решил сегодня мне помочь? Почему ты вдруг сегодня решил мне напомнить, что произошло? Чего? Просто я скверно себя чувствую, Хандрю. Вот и все. Эдмунд, что случилось? Почему вдруг с утра ты стал таким подозрительным? Я нет. Нет, ну не нет, а да. Я что, не вижу? И ты, и Джейми, и отец. Ну тебе просто показалось. Эдмунд. Ну пойми, ну ну, невозможно так жить. Ну невозможно жить в атмосфере постоянной подозрительности. И знать, что тебе никто не верит, не доверяет. Не правда, мы все время рядом, чтобы ты не скучала. Да мама. перестань! Вы рядом, потому что боитесь оставить меня одну. Я ведь не спал, когда ты заходила ко мне ночью. После этого ты не вернулась в спальню, а осталась в гостиной до утра. Ну конечно, ведь ты подумал, что так бывало всегда, когда Подожди, я... Подожди, мама, я ничего не подумал. Значит... Ты не спал? Ты притворялся, что спишь, чтобы следить за мной. И ты, и Джейми, и я уверена, отец. Остановись, мама! Невыносимо, Эдмунд, если ты, даже ты. Вот уж действительно, надо бы сделать так, чтобы ваши подозрения оправдались. Ну вот, мама, ведь ты всегда говорила так перед тем, как... Эдмунд, скажи, а... Ну, просто, что ли, поверить, что я мать, я волнуюсь за твое здоровье. Это уже, ну, нельзя. У меня обыкновенная простуда. Конечно. Мама. Мама, обещай мне, что даже если мне станет хуже, ты все равно будешь а, беречь себя, потому что я, в конце концов, поправлюсь. Я не хочу слушать, у тебя никаких нет оснований ждать ухудшения. Ну, конечно, обещаю. Обещаю. Я даю тебе честное слово. Ну вот, ну, конечно. Сейчас ты подумал, что я всегда давала честное слово. Я не обвиняю тебя. Чем ты мне можешь помочь? Разве это можно забыть? Вся наша беда в том, что мы ничего не можем забыть. Ну ладно. Не будем предаваться грустным мыслям. Да, я потрогаю твой лоб. Ну, видишь, у тебя нет температуры. Да. Ну, мне действительно сегодня не по себе. Ну, этот, знаешь, от нервов но и бессонная ночь. Мне просто сейчас надо подняться наверх, лечь отдохнуть перед обедом. Что на меня так смотришь? Боишься меня оставить одну? Ничуть. И умоляю тебя, не говори так. Конечно, тебе надо вздремнуть. Эдмунд уходит. Мэри медленно, как бы борясь сама с собой, все же поднимается наверх к себе в спальню.